Я, конечно, знаю, что для вас привычнее действовать, ходить маршем, проводить учения и воевать, короче, вести себя по-солдатски, нежели слушать долгие рассуждения, а поэтому я постараюсь быть очень кратким. Так вот, случилось нечто очень неприятное и достойное сожаления, а именно, ваш высокий предводитель из Исмаилага которого вы, надо думать, уважали и обожали, чьи приказы исполняли без рассуждений, оказался недостойным своего высокого звания и, подвергшись искушению, не выдержал его, а, будучи испытан на вес, оказался весьма легковесным. Он рискнул выступить против воли главы и властителя этой империи, падишаха, неизменно побеждающего, и, как вам известно, приказал посадить меня на кол, пренебрегая тем, что владыка-владыка счастливил меня своим доверием и милостью, удостоив титула ученость его величества. Так вот, проступок, который совершил ваш высокий предводитель Исмаилага, мы называем государственной изменой, и вы, храбрецы-удальцы, тоже оказались бы соучастниками этой государственной измены. Ведь если бы вы, исполняя его приказ, подняли руку на мою особу, то совершили бы поступок, противный воле его величества. Чтобы не допустить этого, я вынужден был сделать то, что сделал на ваших глазах, и что, как вы знаете, сам султан, владыка двух святых городов, полностью одобряет. Тут Петр остановился и оглянулся на султана. И султан, важный и величественный, покачал головой, что, как мы знаем, означает у турок согласие. И Петр продолжал, выражаясь теперь уже свободнее и проще. — Ну ладно, ребята, измена или не измена, а вот скажите мне попросту, разве это предводитель? Коли он, даже не пытаясь сопротивляться, позволяет вышвырнуть себя из окна. Какой же это генерал, если он в решающий момент теряет туфли? Может ли такой простофель, и дальше служить образцовым примером? Заслуживает ли гордого звания Янычар? Я уж не говорю о титуле «Генералиссимус Янычар». Такой вот вшивый балбес с немытыми ногами. В этих словах Петр с выражением крайней годливости понюхал туфлю, потерянную черногорцем, и все, от султана и его советников, от янычар до самого последнего щуши вздрогнули, ибо забота о гигиене является для мусульманина первой и основной заповедью, и обвинение в том, что кто-то не моет ног, Звучит страшным оскорблением. «Разве захотели бы вы и дальше, — гремел Петр, — служить и воевать под началом такого нерадивого недотепы?» «Никогда! — возопили янычары!» «Благодарю! Вот это мне, ученость сей его величества, и хотелось услышать! ибо то же самое хотел услышать и сам его величество по Султан покачал головой в знак согласия. А теперь, — продолжал Петр, — следует решить, кто займет место Исмаила. — Будь им, о неустрашимый! — воскликнули хором янычары. — Будь нашим предводителем, о могучий! — о вышвыривающий за слабость, о наказывающий за обман, о правдивый и великий!» И они попадали на колени, вознося к потолку свои бунчуки в знак уважения и повиновения. Некоторое время Петр молча улыбался, словно укушая сладость своего триумфа, а потом ответил такими словами. Так не пойдет, ребята, потому что титул ученого сего величества, его владыка владык меня удостоил,